Глава четвёртая. Несколько дней жених и невеста провели с родственниками, утрясая формальности, а потом столкнулись в новом доме. «Ты откуда?» Саша стоял посреди кухни в одних миниатюрных облегающих плавках. Он поперхнулся молоком, увидев вошедшую в помещение Еву. «Из дома», — коротко ответила девушка. Она держала в руках термопакет и явно направлялась к холодильнику. Парень завис, переваривая фразу, и тут же доказал, что занимает место аналитика не зря. Родители достали. Угу. До завтрака Евдокия была крайне неразговорчивой особой, поэтому отвечала коротко и по существу. «Меня тоже», — думал тут отсидеться в одиночестве. На последнем слове Саша уже улыбался. Он и представить не мог, что его достанут не меньше, чем его. Девушка к этому времени выложила в холодильник запас продуктов. Оставила себе йогурт, хлебцы и сок. Села за стол и даже положила в рот пару ложек еды, возвращающей ей способность говорить. «Надеюсь, ты тут действительно один?» Осторожно уточнила она. «Один, один!» Немного смутившись, ответил парень. Потом взглянул на потолок и вдохновенно продолжил. «Эрих уехал к родителям. Сказал, что не перенесет моего счастливого вида на свадьбе. А ты?» Тут же, переключив интерес девушки на нее саму, спросил Саша. «И я одна». Ева пригорюнилась. «После Женьки все представители мужского пола кажутся такими козлами». Искренне сказала она. Саша только посмеялся, хотя его брови так и норовили встать домиком от изумления. Потом допил молоко и утащил у будущей жены хлебец. «Раз мы тут вдвоем, стоит подумать о хлебе насущном». «Вот и подумай». Ева доскребла пластиковую ванночку и выбросила ее в ведро. А потом разглядела удивленный взгляд жениха и тут же поправилась. «Магазин тут есть. Машина у тебя тоже имеется. Список можем вместе написать». «А готовить кто будет?» Саша прищурился. «Готовим по очереди!» Отрезала Ева и прибавила. «Общежитие? Так общежитие!» Жених снова похмыкал и снял с холодильника блокнот с ручкой на магните. Список составляли долго. Уточняли пристрастия, аллергии, обсуждали марки и фирмы, в итоге поехали в супермаркет вместе, продолжая спорить, где лучше брать мясо для стейков и зелень для салатов. В магазине нагрузили полную тележку, понимая, что во время рабочей недели ездить за продуктами желания не будет. Дома Саша таскал тяжелые пакеты из машины, а Ева раскладывала все в шкафы и холодильник. Потом вместе приготовили обед, съели его, включили посудомойку и отправились смотреть свои владения. Каждый из них еще во время визита с родителями уловил нюанс. Правое крыло было выполнено в мужском стиле. Темные тона в спальне, массивная мебель в кабинете и очень простые гардеробы ванная. На первом этаже под этими комнатами располагалась библиотека, столовая и небольшая комната, оббитая зеленым сукном. На стенах висела даже парочка интересных репродукций на тему охоты. «Курительная комната!» Восхитился Саша и полез в шкаф, выяснять, чем увлекался прежний хозяин. В шкафу обнаружились коробки для сигар, сигаретницы, пара кальянов, початая пачка фруктового табака, зажигалки, спички, пепельницы и кнопка сильной вытяжки. «Саш, почему это все оставили?» Осторожно спросила Ева. Парень нахмурился и оценил тяжелую пепельницу из натурального камня, которую держал в руках. Вещь дорогая и в здешнем поселке даже странная. Да и все остальные аксессуары выглядели тщательно подобранными, качественными и еще более дорогими. Знаешь, дом продавался, потому что хозяин уехал в другую страну. Может, он просто не хотел вести с собой воспоминания? А почему он уехал? Здесь даже цветы растут и стекла чистые. «Цветы и стекла, заслуга садовника и дом работницы. Они тут за всем присматривали, мама узнавала». Ответил слегка нахмурясь жених. А хозяин уехал, потому что у него погибла жена, для которой он построил этот дом. Евдокия поежилась, но пугаться рядом с Сашей не получалось. Закрыв комнату, молодые люди отправились дальше. В столовой обнаружился буфет с открытыми полками для сервировки фуршета. В собранном состоянии это был узкий резной шкаф с деревянными дверцами, а в раскрытом череда лесенок для тарелок, бокалов и блюд. Саша вновь восторженно присвистнул. «Вот это вещь! Где он ее только раскопал? Настоящий английский буфет! Знаешь, я видел такой только у Дерри». «Дерри?» – переспросила девушка, заметив, как смутился парень. «Это мой... друг». Судя по заминке, вместо «друг» Было иное определение, но Саша щадил уши своей будущей жены. Он барон и в нашей школе учился потому, что его выгнали из трех предыдущих. Так вот в доме его родителей был похожий буфет. На нем подавали завтрак, когда в доме собирались гости. Саша рассказывала о друзьях, о школе, о студенческом братстве, делясь с Евдокией своими воспоминаниями. А девушка смотрела, как смягчается его отстраненно прекрасное лицо, как мелькают смешинки в его глазах, и где-то немножко жалела о том, что в сердце сейчас ощущалась огромная черная дыра, и даже такой потрясающий красавчик не может заставить его биться быстрее.